Глава 37, в которой снова является Сильфида. Многие особы, занимавшие более высокое общественное положение, чем камердинер Морган, не были так хорошо осведомлены, как этот джентльмен, о действительных размерах состояния леди Клевринг, с прибытием этой высокородной леди в британскую столицу, Распространилась легенда о том, будто она обладает колоссальным богатством. Утверждали, что богатства эти заключались в плантациях индиго, быстроходных судах, торгующих опиумом, в кладах в банки, состоящих из несметного множества мешков с рупиями, сундуков с алмазами и другими драгоценностями, полученными от индийских раджей и громадной ежегодной ренты в виде процентов по займам, заключенных этими раджами или их предшественниками у достопочтенного родителя леди Клеверинг. Суммы, которые она держала на текущем счету у своих лондонских банкиров, были в точности известны и выражались столькими цифрами, что рассказы о них вызывали удивления у изумленных слушателей. Вместе с тем было фактически известно, что в настоящее время в Англии находился посланец одного из индийских раджей, полковника Альтомонт, любимец Лукновского Набоба, человек необычайный, но отличавшийся некоторыми странностями, говорили, будто он принял мусульманство и будто его жизнь изобиловала до чрезвычайности интересными и опасными приключениями. Он приехал будто бы теперь в Лондон именно для переговоров с бегум Клевринг относительно продажи знаменитого алмаза, светоч дивана, вправленного в кольцо, которое светлейший на Боб носил в своем августейшем носу. Слава леди Клевринг — как богатейшей индийской бегум, распространилась в Лондоне еще до прибытия туда этой почтенной дамы. Де Лольм, Блэкстон и другие апологеты британской конституции единодушно утверждают, что англичане открывают решительно всем достоинствам и талантам доступ в ряды своей аристократии – Человек даже самого низменного происхождения может, если он только заслуживает этого, облечься в мантию пера и сидеть рядом с Кавендишем и Стэнли. Подобным же образом и великосветское общество британской столицы могло бы хвастаться тем, что, несмотря на свое высокомерие, естественное тщеславие своими привилегиями и осмотрительность в выборе лиц удостаивающихся чести быть принятыми в его среду, оно всегда и во всех случаях раскрывает настежь свои двери перед богатством. Если только размеры богатства достаточно велики, перед его владельцем или владелицей падают сами собой все возражения и препятствия. Его или ее приветствуют с радушным гостеприимством подобающим высокому социальному значению денежного мешка. Факт этот красноречивее всяких слов свидетельствует о независимости и честности национального нашего британского характера. Высшее наше сословие вовсе не представляет собой замкнутого круга надменных аристократов, каким изображают его невежды. Напротив того, аристократы эти — Охотно обмениваются рукопожатиями С любым денежным тузом С аппетитом кушают его обеды Танцуют на его балах Женятся на его дочерях Или же выдают собственных Своих ангелоподобных девиц За его сыновей столь же радушно и снисходительно Как мог бы это сделать Самый последний из плебеев Приятель наш Кавалер Стронг наблюдавшись за реставрацией и украшением замка в клевринских поместьях, помогал изящным своим вкусом и советами модным лондонским обойщикам и мебельщикам, подготовлявшим нанятый в Лондоне барский дом для пребывания там высокородной семьи клеврингов, украшая это изящное жилище, милейший Стронг радовался, по крайней мере, в такой же степени, как если бы сам был хозяином этого дома, Он развешивал картины в комнатах на сотни различных способов, изучал наивыгоднейшие позиции для диванов и кресел, вел личные переговоры с виноторговцами и поставщиками съестных припасов, долженствовавшими снабжать таковыми будущих обитателей барского дома. Естественно, что уполномоченный и поверенный друг баронета при этом же случае меблировал свою собственную квартиру, и обеспечил заодно надлежащими запасами имевшийся при нем маленький винный погреб. Приятели Стронга отзывались похвалой о красоте и опрятности означенной квартирки, а избранные посетители, заходившие туда, чтобы скушать котлеточку-другую, сознавали, что им подают великолепный кларет, дабы запивать эти котлеты». Кавалер, по собственным его словам, жил теперь роскошно. Действительно, он занимал уютную квартирку из нескольких комнат на пастухьем подворье. При нем состоял бывший его сослуживец в Испанском легионе, которого он оставил замертво на бреши одной из испанских крепостей и снова нашел в одном из переулков Тотангемского квартала. Кавалер Стронг возвысил этого господина в сан доверенного своего слуги и старого товарища, разделявшего с ним квартиру. Этим доверенным лицом был никто иной, как любимец Лукновского набоба, храбрый полковник Альтамонт. Нед Стронг отличался полнейшим отсутствием любопытства, или же, лучше сказать, необыкновенной скромностью поэтому он считал совершенно излишним вникать в таинственное сношение, установившееся между сэром Фрэнсисом Клеврингом и посланным на Боба вскоре после первого же их свидания в Баймуте. Очевидно, что посланцу известна была какая-то тайна, так или иначе компрометировавшая Клевринга, которая оказывался вследствие этого в его руках. Кавалер Стронг, зная, что его патрон вел в молодости, нельзя сказать, чтобы очень примерную жизнь, и что служебная карьера Клевринга в индийском полку не принадлежала к числу блестящих, нисколько не удивлялся влиянию приобретенному полковником альтамонтом на сэра Фрэнсиса. Полковник клялся, что хорошо знал Клевринга в Калькутте, и кавалер пришел к заключению — что это знание в данном случае именно и представляет собою силу, перед которой вынужден уступать сэр Фрэнсис. Давно уже выяснив себе личность Клевринга, Стронг совершенно правильно считал его за человека слабохарактерного, без определенных нравственных принципов и твердой воли, одаренной весьма недальним умом. Короче сказать, он считал своего патрона, расшатанным нравственно и физически балбесом и трусом. Посланец Набоба имел после Баймутского свидания одну или две беседы с беднягою Клеврингом. Баронет не сообщал содержание этих бесед Стронгу, хотя ему и случалось посылать Альтамонту письма через посредство кавалера, служившего ему поверенным во всевозможных делах. При одном из таких случаев, посланец на Боба оказался в чрезвычайно дурном расположении духа. Скомков в руке письмо Клевринга, Альтамонт объявил своим обычным напыщенно-ругательским тоном: Пусть он проваливается со своею сотней, самое что ни наесть есть рары. Я не расположен получать от него писульки с маленькими подачками. Скажите Клеврингу что мне нужна тысяча фунтов стерлингов. Или, клянусь Юпитером, я лопну как бомба и разнесу его в дребезги. Если он даст мне тысячу фунтов, я уеду за границу и обязуюсь, честным словом джентльмена, не предъявлять к нему больше никаких требований в течение целого года. Передайте это от меня, дружище Стронг, и скажите, что если в будущую пятницу ровно в полдень, «Деньги не будут доставлены мне сюда на квартиру? Так клянусь всеми чертями и всем, что есть для меня святого, что в субботнем номере утренней газеты появится заметка, от которой ему не поздоровится, а на следующей неделе подведенная под него мина будет окончательно взорвана». Стронг передал эти слова своему патрону, на которого они подействовали так, что действительно в назначенный день и час Кавалеру пришлось явиться в Баймутскую квартиру Альтамонта с требуемой суммой денег. Альтамонт был, по его собственным словам, джентльменом и поступил в данном случае, как подобало таковому. Он уплатил по счету в гостинице, и Баймутская газета сообщила об отъезде его за границу. Стронг проводил полковника в Дувр до корабля и решил, что дело идет по меньшей мере – о подлоге, доказательства которого находятся в руках Альта Монта. «Только таким путем и можно объяснить себе рабское подчинение ему Клевринга», размышлял кавалер Стронг. Прежде чем истек условный год, Великобритания имела счастье узреть вновь полковника Альта Монта на своих берегах. Он объяснил, что проклятая незадача в Баден-Баденской рулетке положила его, как говорится, лоском. Нет джентльмена, способного устоять против цвета, возвращающегося последовательно 14 раз. Ему пришлось выдать вексель на сэра Фрэнсиса Клевринга, чтобы добыть себе средства к возвращению на родину. Клевринг, хотя и нуждался в деньгах, Ему пришлось сделать кое-какие затраты по выборам, отделал заново замок в своих поместьях и дом, нанятый в Лондоне. Нашел возможным акцептировать вексель полковника Альтамонта, но сделал это, без сомнения, весьма неохотно. Кавалер Стронг слышал собственными ушами, как сэр Фрэнсис, разразившись целым градом проклятий, Пожелал, чтобы кредиторы полковника засадили его на всю жизнь в какую-нибудь германскую долговую тюрьму. Понятно, что если бы это желание исполнилось, то Клевринг избавился бы навсегда от Альтамонта. Сэру Фрэнсису приходилось добывать деньги для полковника без ведома своей жены. Дело в том, что, несмотря на отсутствие всякого скряжничества, или, выражаясь правильнее, необычайную почти царственную щедрость, эта почтенная дама унаследовала от своего отца мистера Спелля вместе с большим состоянием, также и прирожденное умение вести денежные дела. Она представила поэтому в распоряжении мужа единственно только порядочный годичный доход, вполне соответствовавший, как она полагала, высокому общественному его положению. Ей случалось от времени до времени делать своему супругу денежные подарки, платить карточные его долги и тому подобное, но она всегда требовала от мужа обстоятельного отчета в расходовании таких сверхсметных сумм. А что касается субсидий полковнику Альтамонту, то Клевринг откровенно сознался стронгу, В невозможности заикнуться о них жене. К числу обязанностей, лежавших на кавалере-Стронге всей земной юдоли, принадлежало также добывание для своего патрона означенных денег и разных иных сумм. в квартире кавалера на пастушьем подворье. Зачастую велись переговоры между джентльменами денежного мира и сэром Фрэнсисом Клеврингом. Переговоры эти сопровождались обменом ценных банковых билетов на векселя и заемные письма. Когда человек в ранней молодости усвоил себе привычку входить в долги и выдавал взамен получаемых наличных денег обещание уплатить через 12 месяцев от нижеписанного числа таковую же сумму с процентами, то фортуна становится как бы бессильной ему помочь». Все ее дары идут, с позволения сказать, прахом. Вскоре после того, как они свалились с неба, ростовщик снова появляется в доме, а векселя с подписью «Баловня Фортуны» попадают опять на рынок. Клевринг считал уместнее видеться со своими кредиторами не у себя дома, а в квартире Стронга. Дружба кавалера к баронету доходила до того, что Стронг, у которого за душой не было ни гроша, писал, тем не менее, почти все векселя, акцептированные сэром Фрэнсисом Клеврингом на свое имя. Заручившись этим акцентом, он дисконтировал их в сети. По наступлении срока векселям он вел переговоры с векселедержателями, производил им платежи в счет долга или получал отсрочки в обмен на новые векселя, Так или иначе, жить все-таки надо. Джентльмены в данном случае не составляют исключения из общего правила. Известно, например, что перед концом венгерского восстания войска коморнского гарнизона проводили время чрезвычайно весело и жизнерадостно, устраивали драматические представления, танцевали на балах и с аппетитом кушали свои рационы, хотя неприятель, осаждавший эту крепость, беспрестанно грозил им штурмом, в случае успеха которого для тех, кто останется в живых, представлялась неутешительная перспектива австрийских виселиц. Подобно этому и многие сотни лондонских джентльменов прогуливаются в прекраснейшем расположении духа по английской столице, обедают каждый день в достаточно веселом настроении духа, и с надлежащим аппетитом ложатся вечером в постель и засыпают спокойным сном, несмотря на то, что перед ними всегда стоит грозный призрак судебного пристава и что на шее у них висит настоящая петля долговых обязательств. Нед Стронг в качестве старого воина относился очень хладнокровно ко всем этим маленьким неудобствам. Впоследствии Мы будем иметь случай обстоятельнее ознакомиться также и с некоторыми другими интересными обитателями пастушеского подворья. Тем временем мы слишком долго уже задерживаем леди Клевринг и ее приятелей на крыльце барского дома, выходящего, как уже упомянуто, на Гросленорскую площадь. Прежде всего, они прошли в великолепную столовую, отделанную в средневековом стиле, Бог весь ради чего, как остроумно заметила леди Клевринг, добродушно добавив с усмешкой, «Уж не потому ли, что мы оба с Клеврингом не первой молодости и не очень стары, а находимся в средних летах?» Там гостей усадили за обильные остатки полдника, которые только что изволили откушать леди Клевринг и бланш. В отсутствии посторонних миниатюрная наша сильфида Евшая за обедом немногим разве больше амины, питавшаяся ночью трупами, а днем кушавший всего лишь шесть зернышек риса, как утверждают в сказках «Тысячи и одной ночи», исправно работала ножом и вилкой и истребляла солидную порцию бараньих котлет. Впрочем, такая лицемерная воздержанность в пище – «Надо полагать, встречается и у большинства других великосветских барышень. Пен и его дядюшка отказались от угощения, но выразили соответственными комплиментами свое восхищение убранством столовой, имевшим, по их словам, весьма целомудренный характер. Термин этот действительно оказывался как нельзя более подходящим для характеристики производимого ею впечатления». Она была меблирована голландскими стульями с высокими спинками XVII столетия, великолепным резным буфетом XVI века, резным же угловым шкафом, стоявшим, вероятно, в резнице какой-либо из нидерландских церквей, и громадной бронзовой лампой, висевшей над круглым дубовым столом. Стены были увешаны старинными фамильными портретами – купленными по случаю у антиквария, французскими гобеленами, рыцарским вооружением, двоеручными мечами и боевыми секирами, искусно сделанными из картона, зеркалами, статуями святых и фигурками из саксонского фарфора. Одним словом, нельзя было бы даже и представить себе ничего целомудренее. За столовой шла библиотека, снабженная бюстами, книгами всевозможных форматов, а также великолепными мягкими креслами с торжественными бронзовыми статуями строго классического стиля. В этой библиотеке сэр Фрэнсис курил при запертых дверях сигары, читал лондонские похождения Белля и засыпал после обеда в те дни, когда не играл где-нибудь в клубе на бильярде» или не понтировал за зеленым столом одного из многочисленных и горных домов на Сен-Джемской улице, что, однако, могло сравниться с целомудренным великолепием гостиных и зал. Полы там были устланы такими мягкими персидскими коврами, что нога на них не производила ни малейшего шума, и можно было подумать, будто вместо живого человека движется одна только его тень. На белом фоне этих ковров цвели розы и тюльпаны величиною в целую лохань. Мебель в гостиной отличалась остроумнейшим разнообразием. Там имелись высокие и низенькие стулья, кресла с массивными ножками и с ножками таких изящно утонченных размеров, что разве только какой-нибудь эльф мог безнаказанно на него усесться, столы мозаичной работы были заставлены и завалены интереснейшими безделушками, фарфоровыми украшениями всех стран и народов, бронзовыми фигурками, вызолоченными кинжалами, альбомами красавиц, ятаганами, турецкими туфлями и парижскими бонбоньерками. Куда бы вы ни вздумали сесть, возле вас неизбежно бы оказались дрезденские пастухи и пастушки — «Кроме того, вы нашли бы во множестве голубых фарфоровых пуделей, а также фарфоровых кур и петухов». На стенах красовались, разумеется, весьма целомудренные изображения нимф Буше и пастушек Грёза. На окнах, кроме кисейных занавесей, имелись штофные драпировки. В нишах стояли вызолоченные клетки с попугаями и редкими тропическими птицами, в числе которых обращали на себя особенное внимание двое чрезвычайно крикливых какаду надрывавшихся чтобы перекричать друг друга на особой изящной тумбе стояли часы с музыкой а другие часы отбивавшие время замечательно громко почти наподобие башенных красовались на полке камина одним словом там было все чего только может пожелать изысканейший комфорт и придумать изобретательнейший изящный вкус. Лондонская великосветская гостиная, убранная, не принимая в расчет громадности необходимых для этого затрат, несомненно, представляет собой одно из благороднейших и любопытнейших современных зрелищ. Римляне времен упадка империи – Очаровательнейшие маркизы и графини эпохи Ледовика XV Навряд ли могли обладать более изящным вкусом, чем царицы нынешних гостиных Каждый, кому доводилось видеть парадные апартаменты леди Клевринг Вынужден был согласиться, что убранство их отличалось необыкновенным изяществом Прелестнейшие гостиные в Лондоне, как, например, у леди Гарлей Квин, Леди Ганвей Вардур и даже у супруги железнодорожного креоза, госпожи Годж-Поджсон не могли превзойти эти апартаменты более изысканным целомудрием, так сказать, убранства. Бедняжка леди Клевринг, признаться, имела довольно смутное понятие об этом изяществе и относилась с прискорбным неуважением к великолепию своей обстановки. «Знаю только, майор, что все это обошлось страшно дорого», — сказала она своему гостю, «и что я не советую вам сесть на какой-либо из этих нарядных позолоченных стульев. Один из них подломился подо мною вечером после нашего второго званого обеда. Отчего не зашли вы повидаться с нами раньше? Мы непременно прислали бы и вам приглашение». «А ведь вам?» «Господин Пен Денис, сознайтесь, было бы приятно посмотреть, как под мамашей подломился стул?» насмешливо спросила милая Бланш. Девицу эту сердило то, что Пен говорил и шутил с ее мамашей. Кроме того, ее раздражало множество ошибок, наделанных матерью при описании домашнего убранства, В довершении у нее имелась, вероятно, целая сотня других основательных поводов к негодованию. «Я, разумеется, был бы рад случаю предложить леди Клевринга пору моей руки, если бы таковая для нее потребовалась», отвечал Пен, покраснев и кланяясь. «Кель воскликнула Сильфида, встряхнув миниатюрной своей головкой. «Вспомните, что у меня имеется естественное сочувствие к тем, кому приходится падать. Мне самому пришлось ведь сильно пострадать от падения». «И вы тогда вернулись домой искать утешение у Лауры», сказала мисс Эмори. Пена слегка покоробила. Ему не понравилось напоминание об утешении, которое преподнесла ему Лаура. Точно так же ему не доставляло особенного удовольствия знать, что неудача, понесенная у Лауры, оказывалась известной в обществе. Не имея ничего возразить на ехидное замечание Сильфиды, он принялся в еще большей степени интересоваться убранством гостиной, и расхваливать до небес вкус леди Клевринг. «Извините, я не заслуживаю этих похвал!» добросовестно созналась эта почтенная дама. «Вся заслуга принадлежит обойщикам и капитану Стронгу. Они устроили здесь все, пока мы жили в поместье. Впрочем, леди Рокминстер сюда заходила и говорит, что у нас здесь очень недурно» добавила леди Клеверинг в котором высказывалось величайшее уважение к похвальному отзыву леди Рокминстер. У нее гостила моя кузина Лаура, сказал Пен. Речь идет не о вдовствующей, а о нынешней леди Рокминстер. Такс, заметил майор Пенденис, убедившись, что речь идет об упомянутой великосветской даме, если вы леди клевринг заручились одобрением ее сиятельства то можете быть совершенно спокойны разумеется вы можете быть спокойны дело в том артур что леди рокминстер является как бы центральным светилом в сферах изящного вкуса и моды действительно апартаменты здесь убраны великолепно добавил он понизив голос когда упомянул про леди Рокминстер. Затем майор осмотрелся кругом в гостиной с таким же почтительным благоговением, как если бы находился в храме Божьем. «Да». «Леди Рокминстер отнеслась к нам очень... А -а -а, как бишь его?» «Доброжелательно, мамаша!» резким тоном добавила Бланш. «Да, именно доброжелательно», — подтвердила леди Клевринг. «С ее стороны это, разумеется, очень мило, и когда мы более привыкнем к ее доброте, она, без сомнений, будет нам нравиться. Но пока я, по крайней мере, чувствую себя не совсем ловко. Вообразите только, что леди Рокминстер взялась быть хозяйкой на наших балах и званых обедах». Она хочет сама рассылать на них приглашение. Этого я, однако, не потерплю. Я хочу видеть у себя старинных моих милых приятелей и не позволю ей рассылать все пригласительные билеты по собственному усмотрению. Так что мне приходится потом сидеть у себя за столом наподобие бессловесного истукана. Вы... «Артур и майор непременно должны меня навещать». «Знаете ли, заходите сюда 14-го, тогда ведь у нас будет не то чтобы настоящий званый обед, бланш», сказала она, оборачиваясь к дочери, которая хмурила для сельфиды чересчур уже сердито брови и кусала губы. Майор объяснил с улыбкою и поклоном, что предпочитает маленький домашний кружок, большому званому обеду. Эти чопорные обеды страшно ему наскучили, и он искренне предпочитает иметь скромную домашнюю трапезу. Леди Клевринг, сознавая, что сделала промах, попыталась его исправить, объяснив, «На другой день после званого обеда у нас подаются ведь почти те же самые блюда. Впрочем...» и 14-го здесь соберется довольно забавный маленький кружок». Заявление это так сильно подействовало на злополучную мисс Бланш, что она в отчаянии всплеснула руками и воскликнула «О, мамаша! Вы неисправимы!» Майор Пенда не споклялся, что более всего на свете любит обедать в забавном обществе, Вместе с тем в душе он проклинал без стыдства леди Клевринг, осмелившейся пригласить такого человека, как он, на подогретый обед, оставшийся от вчерашнего дня. Будучи, однако, человеком экономным и соображая, что всегда может отказаться от обеда у Клеврингов, если навернется что-нибудь лучшее, он принял самым наивно кротким видом сделанное ему приглашение — «Что касается До Допена, который тогда еще не был джентльменом, подвязающимся уже тридцать лет на поприще обедания в гостях, то он остался до чрезвычайности доволен перспективой прекрасного обеда в великолепном барском доме». «Скажите, из-за чего, Ваша милость, ссорилась малую талику с мисс Эмори?» – осведомился майору Упена на обратном пути – Мне казалось, что у вас с этой барышней существовали всегда наилучшие отношения Я, с своей стороны, считаю рискованным применять такие выражения Как, например, всегда, косовом прекрасного пола Между настоящим и прошлым обнаруживается зачастую большая разница Особенно же, когда дело идет о женских сердцах возразил Пен с саркастической улыбкой, которая сделала бы честь любому молокососу, разыгрывающему из себя сердцеведа. «Да, черт возьми, женщины переменчивы, как их наряд!» воскликнул Пен Денис-старший. «Как теперь помню, что на военном транспорте, на котором мне приходилось обогнуть мыс доброй надежды, была очень миленькая дамочка, собиравшаяся отравиться из-за твоего покорнейшего слуги. А между тем не прошло и трех месяцев, как она убежала после того от мужа с каким-то другим джентльменом. Смотри, только не спутайся с мисс эммори Между нами, будь сказано, эта дерзкая, жеманная и дурно воспитанная девчонка, «Кроме того, нельзя поручиться из-за... Ну, да все равно. Одним словом, это до тебя не касается, за что именно нельзя поручиться. Знай только, что я не советую тебе помышлять о мисс Эмори, тем более, что за ней дадут всего лишь десять тысяч фунтов стерлингов, а ты не можешь удовлетвориться таким ничтожным приданым». «Ну что, какое это приданое, мой милейший? Десять тысяч фунтов стерлингов!» Процентами с них нельзя было бы расплачиваться даже и по счетам модисток у такой щеголихи, как Бланш. Вы, дядюшка, производите на меня впечатление знатока по части прекрасного пола и расходов, которые он вводит нашего брата-мужчин. Коварно заметил Пен. Все это было да прошло, милейший. Но, впрочем, ты знаешь, что старый боевой конь Заслышав трубный звук, начинает бодриться, как если бы собирался тряхнуть стариною. «Ха-ха-ха-ха-ха! Ты, разумеется, понимаешь, в чем дело», — добавил Пенденис-старший, бросив не вполне соответствовавший преклонным его летам убийственный взгляд и низкий поклон по направлению экипажа, проехавшего мимо них в парк. «Это коляска леди Екатерины Мартингаль!» — сказал он. — Дочери ее страсть какие красавицы! Хотя, клянусь богом, их мать была в тысячу раз красивее. Нет, милейший Артур, с твоей наружностью и дарованиями ты рано или поздно можешь устроить себе великолепную партию. Скажу тебе по секрету, так чтобы об этом не знали в Фероксе, что репутация маленького дон Жуана... В смысле, человека, опасного для женских сердец, вовсе не вредит молодому человеку в глазах девицы-дам. Им нравится в мужчинах инициатива. Молокососов же они терпеть не могут. К тому же они знают, что молодым людям надо перебеситься. «Что касается доженитьбы», — продолжал старый моралист, «то эта вещь очень серьезная». «Особенно же для человека в твоем положении. Ты непременно должен жениться на богатой. Я говорил уже тебе, что заручиться богатой женой так же легко, как жениться на бесприданнице. Между тем чертовски удобнее садиться за хорошо изготовленный обед с прилично сервированными закусками, чем сообща с женою утолять свой голод какой-нибудь холодной бараниной». «У сэра Фрэнсиса Клевринга нас накормят 14 числа, хотя и не первоклассным, но все-таки хорошим обедом. Советую тебе, друг мой, в твоих сношениях с Клеврингами всесторонне рассматривать обстоятельства дела, как говорил полковой наш аудитор. Поддерживай с ними знакомство, но специально ради обедов». «Не увлекайся более сумасбродными ребяческими мечтами о том, что с милой Раи в шалаше!» «Отчего же нет, если этот шалаш будет стоять в собственном парке, принадлежащем к великолепному замку, полученному в приданное за милой?» Осведомился Пен и, цитируя известную балладу «Чертова стезя», дядюшка его не знал этой баллады, а потому не понял намека своего племянника, хотя, быть может, в данную минуту и старался направить юного Артура на эту самую стезю. Пенденис-старший продолжал поэтому излагать философские свои воззрения и советы, сердечно радуясь понятливости юноши, к которому они обращались. Необходимо заметить, что Артур Пенденис был очень неглупым малым, легко воспринимавшим от своих соседей требуемый колорит и необычайно легко применявшийся к общему тону окружающей среды. Надо полагать, что на Барингтона угодить было трудно. По крайней мере, он ворчал, что Пен положительно становится Фатом и что с ним вскоре житья не будет. На самом деле, однако... Успехи и блестящая светскость манер молодого нашего героя нравились более пожилому его сожителю. Баррингтону было приятно видеть Пэна веселым и бодрым, преисполненным здоровья, энергии и жизнерадостных надежд. Взрослый, которого давно уже не забавляют клоуны и орликины, может еще с удовольствием смотреть на то, как ребенок восторгается пантомимой, Угрюмое настроение духа, грозившее было охватить мистера Пена, исчезло, как только финансовое его положение сделалось обеспеченным, он расцвел согретый живительными лучами воссиявшего над ним солнца благодетельной фортуны. Конец первой части.